Глава седьмая, сказочная, в которой Иван находит себе друга, а с ним и новую надежду. Сизам, откройся!» Один бедный арабский юноша. «Мля Сизам, откройся!» И Маляренко. «Как думаешь, сорвется Володька или нет?» Иван с наслаждением покряхтел. В бане и так было жарко, Алина еще подбавила парку